477. Гуру Заботливо отмечайте все знаки, отмечающие вехи пути и указывающие на приближение сужденного времени. Быть может, оно уже близко, так близко, что и представить себе невозможно. Выдать сроки нельзя, слишком много подслушивателей и перехватчиков пространственных посылок. Их цель — перехватить и, воспользовавшись вестью, разрушить все, что в их силах. Но будьте на страже и готовность явите, и ждите нежданно.